Глава 10 Евангелие от Евы. «Не стреляй, Ева», – попросил Глеб. «Я поговорить хочу. Просто поговорить, видишь?» Он положил спицу на пол и оттолкнул ногой. Спица зазвенела, откатываясь. «Наташа моя сестра. Она не рассказывала про меня?» «Смешно надеяться. Кому интересен младший брат?» «И кто о нем вспомнит спустя столько лет?» «На снимке ты выглядел иначе», — сказала Ева, опуская пистолет. «Извини, я нервная стала». «Все нервные. И Глеб нервничает. Собственное сердце не обманешь. А вот Еву можно. Если она подпустит поближе, то...» «На том снимке ты со всем ребенком был. Смешной такой. Худой очень. И волосы дыбом». Наташа говорила, что ты их отращиваешь, чтобы в театре без париков играть. А еще помню, у тебя челка белая была». «Была. Остригли». Напарник сказал, что с этой челкой Глеб на пидора похож. А пидорам напарник не доверял из принципа. «Твоя сестра тебя любила», сказала Ева. «И мне кажется, ты любил ее. Ты хочешь знать, кто ее убил? В отчете все верно написано. Я сама его составляла». У меня не было причины лгать. Это мне лгали. Я знаю, кто ее убил. Ева рассеянно пожала плечами. Тогда что? Я хочу узнать, что происходит здесь. Она указала за спину. Видишь дверь? За ней правда? Какая? Ева покачала головой. Понятия не имею. Сам открой, иначе не поверишь. Кто верит Еве? Глеб шел к двери, спиной чувствуя взгляд револьвера. Точка выбрана, линия проведена, расстояние невелико. Пуля пробьёт и кожу, и мышцы, и столб спинного мозга вместе с костяным панцирем позвонков. Пуля сомнёт мягкие ткани и застрянет в грудине. А может и прорвётся сквозь решётку рёбер, выплеснув кровяную красноту на пол. А Ева, подобравшись близко-близко, сунет дуло в ухо и скажет «До свидания, Глеб». «Так почему же она не стреляет?» «Права в одном». Кто поверит Еве? И разве имеет значение, что первым соврал именно Бог? «Дверь заперта. Единственная дверь в этом посёлке, которая заперта. Почему?» – спросила Ева. Она подошла и стала рядом, рука к руке, лицо к лицу. Глаз не увидать. «Ты не знаешь? И я не знаю. Будем узнавать? Держи!» Она протянула револьвер. Рукоять тёплая и скользкая. Евины пальцы, случайно коснувшиеся ладони, горячи. «Ты изменилась. Сейчас. Здесь». Глеб вгляделся в ее лицо. Кожа стала ровнее, и морщины разгладились, и просто выражение иное. «Здесь все изменились», — Ева произнесла это без улыбки. «Чем вы занимались, ты и Наташа? Я знаю в общих чертах, но...» Отвернувшись от Евы, Глеб принялся изучать дверь. Гладкая поверхность отливала металлическим блеском. Ровный квадрат замка сиял, ручка не двигалась. Петли тяжелые, вшиты в коробку болтами. Работали. Евина присутствие отвлекало. Мы искали способ стимулировать у обычных людей телепатические способности. Стрелять в замок громко получится. И нет гарантии, что пуля поможет. Зачем? Глеб положил револьвер на пол, прошелся по комнате и остановился у стола с инструментом. Попытался взять скальпель. Не вышло. Чтобы можно было соединить в сеть. Ева ходила по пятам, разве что на пятки не наступала. Инструмент приклеен. Ничего, где приклеено, там и отклеено. И Глеб, ухватившись за рукоять скальпеля, дернул сильней. Раздался громкий сухой треск и нож отделился от поверхности. Вот и замечательно. Наша сверхзадача – это создание экзогенной нейросети, в которой каждый участник группы соединен телепатически с партнерами. Это… это вроде многоядерного процессора получится. Понятно. А бессмертная, значит, операционная система, которая на этот процессор станет? Примерно, хотя и не обязательно. Еще информацию хранить можно бессмертие сопряжено с некоторыми неудобствами. Так, например, человеческий мозг, несмотря на все возможности, ограничен, рано или поздно оно свободное пространство в нем иссякнет, и тогда либо стирать часть воспоминаний, либо отправлять их на хранение. Поэтому продолжая аналогию нашей системы и процессор и жесткий диск сразу. Ты так не откроешь. Глеб уже понял. Узкое лезвие входило в замок, трогало собачку, но повернуть ее не получалось. Что-то потоньше надо бы. Спица. Основная проблема была в том, что люди разные, структура выходила нестабильной. Стоило чуть усилить давление, и все падало. Спица закатилась и не давалась в руки. Выскальзывала, падла. Как выскальзывала Ева в хитросплетениях слов. «Вы нашли способ решить проблему?» «Да». «Хорошо, что она не врет. Глебу не хотелось бы выбивать правду. Моя старая разработка – лечение рассеянного склероза, GT-слепки. Это… это искусственно смоделированный организм-мимикрант, химера. Ближе всего он к грибам будет, хотя от грибов тоже далек, как ты от шимпанзе». Игла коснулась щели замка, вошла внутрь, уперлась во что-то. Кого ты, Глебушка, обманываешь? Замок на почтовом ящике тетушки и этот – две большие разницы. Как ты сам и шимпанзе. Пациенту вводили белковую сыворотку. Она ассимилировалась мембранами нейронов, проникала внутрь клеток и включала процессы обратной трансляции. Шимпанзе орудовало в замке. Человек рассказывал. И в результате организмом менял клетки. Он как бы сам себе выращивал протез. А тон точь-в-точь, точь, как у школьной училки. Спица подцепила, наконец, собачку. Сейчас аккуратненько, не торопясь, придерживая рвущийся из груди победный вопль. Наташа доработала технологию. Она изменила код, добавив кое-что. Назвала это «маркер Евы». Не в честь меня. Я понял. Сорвалось. Ничего. Если получилось раз, то получится и два. Замочек-то не настолько сложен, каковым казался. Теперь Джи разрушал одни синапсы и создавал другие по образу и подобию. Структура унифицировалась изнутри. В замке щелкнуло. И она решила поставить эксперимент на дроидах? Она создала рабочую модель. Ева подняла свой револьвер. И иерархическую, потому что считала, что только так можно создать глобальную сеть. «Объединить всех в муравейник и посадить на вершину царицу?» Глеб нажал на ручку двери. «Унифицировать потребности и желания, только это не совсем муравейник. Царица – лишь функциональный элемент, а здесь все сложнее. Господи, думаешь, я соображала, что делала? Или она соображала? Да мы видели задачу, мы искали решение, мы хотели… неважно». Ева собрала эту мозаику, сложила один плюс один и добавила еще единицу, получив десятку. В Евиной системе координат все возможно. Наверное, так. А когда стали поселочки строить, Ева решила опробировать методу в действии. И, судя по записи, получила по заслугам. Только вот этой Еве, Еве-дубль, знать не обязательно. «Пошли, но оружие все-таки отдай». Глеб вошел первым. За дверью начиналась лестница. Железная сетка, натянутая на титановые штыри. Каждый шаг порождал вибрацию, и сетка скрежетала, прогибаясь под ногами. Было темно, и Глеб достал одну из оставшихся свечей. Огонь долго не зажигался, а когда вспыхнул, быстро скатился до крохотного луча на вершине восковой колонны. Дышалось с трудом. В спину сопела Ева. Спускалась она медленно, обеими руками держась за поручень, и ногу ставила боком, пробуя выдержать ли лестница вес. Ниже, глубже, к черту, в задницу. И запашок соответствующий. После очередного поворота спирали лестница пошла вплотную к стене. Серая и плотная, обтянутая знакомым живым войлоком. Снизу он был менее похож на ткань. Скорее уж на переплетение корней то тут, то там войлок выбрасывал полупрозрачные щупы. «Что это?» – спросил Глеб шепотом, и щупы заволновались, потянулись к человеку. На концах их распустились белесые цветы. «Не дыши!» – велела Ева, закрывая рот и нос сгибом локтя. Цветы качнулись и распались. Белые лепестки медленно опускались на дно колодца. Сталкиваясь с лестницей, они прилипали к металлу и въедались в поверхность намертво. Глеб поднял воротник. Лестница продолжалась. Чем ниже, тем толще становились нити, превращаясь в канаты и целые трубы, перехваченные кольцами соединительной ткани. От нее прорастали тяжи мышечного волокна, и сквозь слизистую оболочку видны были веретеновидные клетки. Глеб ткнул в одну дулом пистолета. Клетка набухла, сокращаясь, и притянула длинную кишку корня. Из трещин в панцире его проступало студенистое содержимое. Одышать стало легче, и свеча вспыхнула, раздвигая темноту. Лестница закончилась. Это поселок так изнутри выглядит. Глеб дождался Еву на платформе. От нее начиналась узкая жила моста, вытянувшаяся над болотом. Бурая жижа выпускала пузыри газа, точно срыгивала и выбрасывала клейкие ленты, облепляя туши кадавров и клонов. Горы плоти, сваленные на берегах подземной реки, медленно растворялись в ее водах. «Это, мать твою, поселок так выглядит?» «Не кричи!» — его взяла за руку. «Я не знаю, способна ли оно слышать, лучше не проверять». Оно, чем бы оно ни было, жрало. Грязевой поток полупереваренной плоти разбивался волнорезами мертвых мышц на отдельные ручьи, они, в свою очередь, уходили в толщу существа. Это гриб или мох, или то и другое сразу, организм химера. Ева говорила громким шепотом, вдыхая и выдыхая через рот. Теперь понятно. Глебу ни черта понятно не было. То, что сверху построили они, Евины дети. Да, Евины дети. Она еще раз повторила слова медленно и с удовольствием. Она подарила им рай, один на всех и каждому свой. Чем не чудо? всем этот ее рай скорее на преисподнюю похож. мост перевалил через реку некогда бывшую стоком канализации и уперся в жерло трубы. Узкая тропа шедшая по краю постепенно расширилась и забила все пространство еще в трубу проникал свет. Я думаю сначала все шло по плану поселок просто жил как один организм, а потом стал одним организмом и вступил в симбиоз с этим вот, Ева обернулась, указывая на войлочную структуру. Евины дети кормят его, а он, он тоже даёт что-то взамен. Электричество, воду из системы очистки, войлок в домах, коконы, чтобы упаковаться на ночь, ткань, притворяющуюся одеждой, зелёную жижицу, которую хлебала Кира. Только от такого вот взаимодействия даже не блевать, сдохнуть охота. Они похожи на людей. Глеб спиной ощущал любопытство симбионта, и это заставляло двигаться быстрее. «Они делают всё, как делают люди. Они не люди». «Берегись», — сказала Ева. «Притворяясь призраком, можно им стать. Они очень успешно приспособились». Путь преградила дверь, к счастью, приоткрытая. Глеб толкнул створки и спрыгнул в освещенное желтоватыми пузырями пространство зала. «Ну а тут что?» Он подал руку Еве. Комната была огромна и почти нормальна. Тусклый пластик стен, черно-белая плитка пола, колбы неработающих ламп и ряды пластиковых контейнеров, от которых отходили пуповины трубок. Они прирастали к плитке и, раздвигая ее, пробивались сквозь пол к кровеносным жилам симбионта. Пластик изнутри потел, не позволяя разглядеть содержимое. «Не трогай», – попросила Ева. «Это...» Глеб откинул крышку. Внутри на подложке из пуха лежал младенец. Круглая голова его была велика, а руки и ноги непропорционально малы и прижаты к веретенообразному тельцу. Сквозь прозрачную кожу виднелись стеклообразные мышцы, и синеватые сосуды просвечивал тугой пузырь желудка и бурая печень. Стучало сердце медленно, с натугой. Глеб смотрел, как оно сжимается и расправляется, прокачивая кровь. «Это ребенок. Ребенок? Что они сделали с ребенком?» Пух прорастал в кожу и накрывал лицо белой маской. Но вот дрогнули ресницы, младенец завозился и раскрыл беззубый рот. Ева оттеснила его от короба. «Ничего, это ее дочери, дочери Евы». Она закрыла крышку и ладонью смахнула отсутствующую пыль. «Идем. Похоже, теперь она полужевородяща. Эмбрионы дозревают в кувезах. Разумное решение. Смотри, Глеб, все, что ты видишь, это дочери Евы. Они едят ее плоть и пьют ее кровь». «Что?» Ева дубль остановилась. «Что ты сказал?» «А разве он произнес это вслух?» «Получается, что так». «Правильно». Ева хлопнула себя по лбу. «Конечно, это лон, мерка, по которой скроен этот долбаный улей. Где под землей растут младенцы, а вырастая выходят на поверхность. Надевают желтые свитера, юбки и халаты. Притворяются людьми, и кто-то скажет, что они действительно люди. Почти. Идем, надо спешить, мы должны ее остановить». И Ева потянула Глеба за собой. Он побежал, пытаясь поскорее пересечь широкую тропу между пластиковыми инкубаторами. Спящие младенцы смотрели вслед. Кажется, улыбались. Железный занавес очередной двери распахнулся, пропуская Глеба в жерловину коридора. Сизые плиты, сдвинутые до того плотно, что швы между ними незаметны. Врезанные ленты ламп. Пуки проводов, перетянутые пластиковыми кольцами гудение генератора, ощущаемая сквозь стены. «Мы под бункером», сказала Ева, облизывая пальцы. «Мы ведь под бункером?» «Пожалуй, а значит, почти у цели». Он успел приблизиться к ней еще на несколько шагов, когда в шею вошла игла. Глеб хотел вытянуть ее и поймал еще одну. Мир закувыркался, расплываясь беззубой младенческой улыбкой. У мира были синие глаза и бешеный пульс, которым захлебнулось сердце. Убрав пневматический пистолет, Ева подняла и огнестрельный. Все шло хорошо. Ева переступила через лежащего и двинулась к цели, напевая На золотом крыльце сидели...